Семьдесят семь. «Черные замыслы». Через два дня после отпевания Чату предали земле на кладбище Полёэ. Народу на похоронах собралось мало. Но Беттори в первую очередь переживала из-за отсутствия Нереи. Это углубляло ее горе. И этого она дочери никогда не простит. Шавьер... Чуткий, разумный, старался их примирить, быть посредником между матерью и сестрой. Впустую. Он не мог ни утешить первую, ни уговорить вторую. Ему казалось, что гневные морщины на лбу у матери с каждым днем становились все глубже. Он много раз звонил в Сарагосу, чтобы через хозяина бара вызвать для разговора Нерею и убедить ее поскорее приехать домой но связаться с сестрой не удавалось. Кроме того, он чувствовал, что уже изрядно надоел людям из бара. А Нерея твердо решила, ни за что на свете она не согласится своими глазами увидеть физическую смерть отца. Выходит, дело только в этом? Последний взрыв ярости у Тори. Она заявила Шавьеру, что ей уже все равно». Пусть Нерея живет по своему разумению. И еще, знаешь, что я тебе скажу? Я больше не верю в Бога. Утро похорон было серым. Хорошо еще, что обошлось без дождя и ветра. Иначе где бы они там на кладбище нашли укрытие? Кресты, могильные плиты, дорожки между ними. Внизу городские крыши, затянутые осенним туманом. «Говорят, это кладбище красивое. Тоже мне утешение». Несколько человек окружили могилу, и когда была сдвинута могильная плита, их взору предстал гроб дедушки Мартина. Приехали родственники из Аспейтии, те, кого обычно видят лишь на свадьбах и похоронах». Приехала сестра Абиттори, которая все равно ничего не соображала, потому что голова у бедной совсем перестала работать. Приехало человек шесть соседей, но они приносили соболезнования, стараясь говорить потише. Вместе с ними двое работников с фирмы Чато. Что ж, понятно... «Здесь, далеко от поселка, никто их не увидит и присутствие на похоронах в вину им не поставит». биттори черные круги под глазами, спокойная, поблагодарила всех, каждого по отдельности. Родственники из Аспейти, как и в день отпевания, спросили про Нерею. «Никак не смогла приехать, сами знаете, она ведь учится в Сарагосе», — отвечала Биттори. Зато Шавьер, сын-телохранитель, буквально ни на шаг не отходил от матери. Был он рядом с ней, и когда она начала прощаться с теми, кто пришел на похороны. В этот миг он заметил женщину в темных очках, стоявшую в шагах в двадцати от остальных, словно она навещала совсем другую могилу. Это она. Кто? Кто же еще? Арансесу. После того, что между ними произошло, Шавьер не надеялся ее больше увидеть. Ну, может, случайно, мимоходом. «Привет! На больничной стоянке или в кафетерии?» «Шавьер матери, я буду ждать тебя у ворот». «Куда ты?» Он не ответил. «Незачем». Беттория и так узнала о Рансасу. «Да, но разве он не сказал матери, что между ними все покончено?» Пока Шовьер шел к Арансосу, которая показалась ему еще красивее, чем всегда, он почувствовал, как за спиной у него повисло молчание. Спокойно, сдержанно он пожал ей руку. Не целовать же ее при всех, правда? Они направились к воротам кладбища, сохраняя дистанцию в полметра, и сделали небольшой крюк, чтобы скрыться от посторонних глаз — Я решила не подходить, чтобы не мешать. Сама знаешь, что никогда не помешаешь. Мне нравился твой отец. С самого первого дня он был очень добр ко мне, чего не могу сказать про мать. Давай не будем об этом, очень тебя прошу. Я пришла, чтобы попрощаться с твоим отцом и еще, чтобы показать, как отношусь к террористам». Если бы мы жили в приличной стране, на кладбище сейчас было бы полно народу. Тут уж ничего не поделаешь, а заодно воспользуюсь случаем, чтобы проститься с тобой. И тоже навсегда. Ты уезжаешь? Остановись, Шавьер, тебе-то какое до этого дело!» И то, правда, я ведь и сам не знаю, зачем спросил. На самом деле все между ними было обговорено, разорвано. Обговорено ими вместе, разорвано им одним. Когда они сидели в кафе при гостинице «Лондон», и теперь она, женщина с добрым сердцем, Ты ведь не станешь этого отрицать. Сделала благородный жест, придя на похороны Чато и одновременно на похороны их любви, на которую возлагала столько надежд и которой так самозабвенно и всей душой отдавалась. Может, в фигуральном смысле. Ну, пусть будет в фигуральном. Эта любовь такая хрупкая, словно сделанная из стекла и фарфора, любовь, которую ты вдребезги разбил. Да, ты сам, своими руками. Теперь умерла и покоится в той же могиле, что и твой отец. Двумя днями раньше, когда уже пролитые и неизбежные слезы начали уступать место смирению, Арансесу сказала, что человек, убивший твоего отца, разбила то что соединяло нас с тобой в ее словах не чувствовалось никакой обиды хотя поводов было достаточно шавьер сукин сын как ты мог так обойтись с ней а как я с ней обошелся не прикидывайся дурачком поначалу она ничего не могла понять Сразу же после гибели Чато решила, что Шавьером руководили гнев и горе, и готова была по доброте своей и чистосердечию окружить его любовью и облегчить хотя бы отчасти страдания. Готова была, если бы это зависело от нее, взвалить их целиком на свои плечи. Она пообещала любить его, быть ему верной спутницей, прежде всего в этот трагический час, и сказала, глядя потемневшими глазами, «Я сделаю тебя счастливым, моития клянусь! Беда в том, что я не должен быть счастливым. А кто тебе это запрещает? Я сам себе запрещаю. И сейчас даже вообразить не могу более чудовищного преступления, чем желание быть счастливым». Я остаюсь с опустевшей душой. Словно разговаривая сама с собой, она сказала, что с мужчинами ей не везет. Потом попрощалась. Вышла из кафе и вот теперь появилась на кладбище в темных очках, хотя день стоял пасмурный. «Если ты не против, подруга зайдет к тебе домой и заберет мои вещи и принесет твои, те, что ты оставил у меня». «Как хочешь, поверь, что...» — она перебила его. «Какая разница, верю я тебе или нет? И знаешь, именно сейчас, когда я меньше всего этого ожидала, у меня что-то замаячило впереди. Один знакомый дал мне рекомендацию, и я подала заявление о приеме на работу во «Врачей без границ». Ответа пока еще, конечно, не получила, но по телефону сказали, что им срочно нужен персонал и что с моим опытом меня непременно возьмут. Так что я ухожу из больницы, уезжаю из этого города и в самом скором времени буду проходить курс специальной подготовки. А ведь в ту ночь после нашего разрыва я бродила по новому бульвару с самыми черными мыслями. «Не говори глупостей. Вокруг никого не было, темень. И как это было бы просто сделать? Чудесная обстановка для романтического самоубийства. Соблазн был очень велик, и вдруг я подумала. Давай рассуждать здраво о Рансасу. В мире столько людей, которым плохо живется, которые страдают от голода, эпидемий, войн». «Почему бы тебе не утопить свои горести в море, вместо того, чтобы самой туда бросаться? Почему бы не помочь хоть чем-нибудь другим, самым обездоленным? А твоей собственной жизни это придаст некий смысл. Такое вот решение я приняла. По-моему, великолепное решение». Вскоре они оказались у кладбищенских ворот». Не исключено, что и тебе тоже стоило бы отважиться на подобную авантюру. Я подумаю. Они простились официально, пожав друг другу руки. Она, отойдя всего на несколько шагов, вдруг повернула к нему улыбающееся лицо. Спасибо тебе за чудесное мгновение. И тебе спасибо. Тогда в Риме ты не должен был кидать камень. Шавьер стоял у ворот и смотрел, как уходит Арансесу. Ее прощальная улыбка оставила у него в душе горько-сладкий след. Сцену со слезами, криками и обвинениями ему было бы перенести легче. Он с болезненным восхищением смотрел на ее походку, стройную фигуру, прямые плечи, вспомнил ее обнаженный... И чуть не окликнул. Мало того, ему нестерпимо захотелось кинуться за ней следом. Но тут появилась мать и схватила его за руку. — Ты ведь сказал, что вы расстались. Она пришла попрощаться. Теперь она будет жить далеко отсюда. Тем лучше. Такая женщина не для тебя. Я поняла это в тот самый день, когда ты привел ее к нам знакомиться.